Глава 5. Искра праны. Стук, стук, стук. Грубый толстый палец врезался в поверхность столешницы. В месте столкновения палец сминался, как кусок резины. Затем он поднимался, зависал и вновь падал вниз, отчаянно, но бесполезно. Стук, стук, стук. Крис стучал пальцем по столу и внимательно смотрел на оробевшую хиши. — Пока мы тебе не можем доверять, — медленно сказал он. — Ты согласна сотрудничать с нами? — Что мне надо делать? — девочка слегка побледнела. — Посидишь в подвале, пока я не достану червя-шляпника. — Что? — хиши захлопала глазами. — Это редкий прано червь. «Помогает в допросах». Крис перестал стучать пальцем. «Он не позволит тебе соврать. И если ты пройдешь проверку, мы будем сотрудничать. Что ты хочешь получить из сокровищницы?» «Половину», — быстро сказала Хиши. «И три зеленые искры, которые я выберу». «Значит, у нее земная прана», — отметила Ира. «Половину», — Крис хмыкнул. «Размечталась. Ладно». Позже обговорим. А сейчас я провожу тебя в подвал, где ты проведешь несколько дней. Приставлю к тебе слугу. Если вылезешь, значит, ты нам лгала. Мы схватим тебя и допросим силой. Согласна?» Хиши неохотно кивнула. Она понимала, что у нее нет выбора. Против Криса она не успеет даже пискнуть, как лишится головы. «А ты владеющий?» спросил Кенни. Лейтенант хиши гордо вздернул подбородок. Где там ваш подвал? Ведите. буду как пленница в темнице. Как принцесса в заточении, поддержала ее Ира и грустно добавила. Тоже хочу быть принцессой. Жди тут, приказал Крис внуку и повел хиши в подвал. Он сейчас принесет искру праны, да? Спросила Ира. Дверь за Крисом захлопнулась. Да. Кенни сел за стол. Что думаешь насчет фуруя? «Мы будем рассказывать Крису?» Кенни дернулся и сжал кулак, скрывая мелкую дрожь. Он очень отчетливо помнил, что с ним произошло. Липкий язык на лбу, острые зубы, приставленные к голове, кинжал у горла. Кенни впервые пережил подобное. Его тело было под контролем. Он был подобен кукле, которая попала в руки к безумному коллекционеру, не умеющему сдерживать вспышки гнева. В любой момент Кенни мог лишиться жизни. Ужасный и непередаваемый опыт бессилия и близкой смерти. — Мы не расскажем Крису, — тихо сказал Кенни, успокаиваясь. — Этот монстр слишком сильный. Крис умрет, если пойдет к нему. — Согласна, — Ира помедлила. — Я очень испугалась. — И я. Брат и сестра несколько секунд помолчали. Этот жуткий монстр сказал, что чувствует твою душу. Он умеет есть души. Представляешь? Кенни лишь покачал головой. В очередной раз окружающий мир показал, насколько он опасен. Какие еще монстры бродят по миру? И что, если в следующий раз ему не повезет, так и он умрет? Нет, нужно стать сильнее. Нельзя думать, что впереди есть время. В любой день он может умереть. — А еще он про защиту твоей души сказал, — пробормотал Ира. И вообще его действия были странными. Зачем он дал тебе коснуться того артефакта? Я тоже не понимаю». Кенни горько улыбнулся. Раздался щелчок, дверь в кабинет открылась, вошел Крис. В ладони он нес стеклянный куб с прозрачной жидкостью, в котором плавала золотистое зернышко. «Это же та самая искорка!» — воскликнула Ира. Изведение. Кенни тоже ее узнал и заволновался. Он, наконец, понял, что значит то видение, его истинный смысл, не связанный с созданием тела для Иры. Крис поставил куб на середину стола и сел в свое кресло напротив внука. Повисла тишина. — Это искра праны? — Кенни слегка подрагивал. — Искра праны может изменить жизнь человека, ведь в ней заложен весь опыт пронария. Создание искры требует длительной предварительной подготовки и некоторых условий. Во-первых, человек должен быть стар и иметь глубокий жизненный опыт, чтобы у него в источнике образовалась искра праны. Во-вторых, он должен был за свою жизнь создать хотя бы одну технику, то есть минимум был ранга лейтенанта. Владеющие не способны оставлять искры. В-третьих, Пронарий должен умереть ненасильственной смертью и перед кончиной осознанно сгустить источник в искру. «Да, это искра Праны. Тут записано все о Пронарии, который оставил ее». Крис вынул из сумки потрепанный свиток и протянул внуку. не подавил волнение. Нельзя слепо верить этому странному видению. Он взял свиток, раскрыл его и вчитался в текст. Пронария звали... Таяш Асвос. Он имел ранг капитана, был кузнецом и боевым артефактором. В его источнике было сохранено три малых техники. Создание кинжала, создание щита, создание копья. И две средние, взрывные метательные ножи и создание шлема. Пять техник. Кенни ощутил, что у него во рту стало сухо. Каждый пронарий может усвоить чужую искру в меру своих способностей и таланта. Перенять все 100% чужого опыта невозможно. Как правило, пронарии усваивают от 1% до 30%. И чем качественнее искра, тем больше выгоды получит пронарий, поглощая ее. Если Кенни сейчас поглотит эту искру, он многому научится. Во-первых, он частично переймет богатый боевой опыт Таяша Асвоса. Во-вторых, Кенни получит знания о каждой из пяти техник Таяша и в будущем, если постарается, сможет создать такую же или похожую. Где ты достал эту искру? Кенни недоуменно взглянул на Криса. Он примерно понимал, насколько ценную и дорогостоящую вещь нашел дед. Хе-хе, маленький Кенни! Крис был очень доволен реакцией внука. «Мне пришлось очень постараться, чтобы получить эту искру. Я начал подготовку еще в то время, когда ты стал природным гением. На всякий случай я сказал Лекко, что хочу сразу после твоего десятилетия дать тебе искру Праны. И с тех пор я много работал, чтобы он разрешил мне купить искру из сокровищницы». «Эту искру ты купил?» «У клана Караки?» — удивился Кенни. «Неужели патриарх настолько глуп, чтобы продать такое сокровище?» «Нет, конечно!» — фыркнул Крис. «Сокровищница клана Караки — всего одна золотая искра, старика Лафая. Кстати, ее уже давно фуруй хочет купить. Поэтому он так обрадовался, что я не выкупил ее». «Вот как!» — Кенни сжал плечи. От упоминания этого монстра у него внутри озноб прошел. — Но Лафай был всего лишь лейтенантом с тремя малыми ремесленными техниками, — продолжал бахвалиться Крис. — Я решил, что тебе гораздо лучше подойдет боевой артефактор, как этот Таяш. Крис лукавил. Он долго готовился и собирался купить искру Лафая, которую патриарх с огромным трудом согласился продать. Но когда Крис уже готов был заключить сделку, с ним на связь вышла Марионелла. Как оказалось, у нее с собой имеется золотая искра, и она хотела продать ее. После долгих торгов Крис выкупил у нее искру. Пришлось заплатить огромное состояние, но цена все равно была очень маленькой для настолько ценного товара. Видимо, Марианелле очень нужны деньги. — И у кого ты купил эту искру? — не понимал Кенни. — Это неважно. — Крис довольно прикрыл глаза. — Искра капитана. — Кенни крутил свиток. — Она без кровного блока? — Конечно. — Крис с легким презрением глянул на внука. — Думал, я тебе драконь не по нос подсуну. «Этот Таяш Асвас не имел родственников. Он хотел передать искру достойному преемнику. Единственное условие — преемнику должно быть до 14 лет, и он должен обладать средним контролем праны. Ты подходишь!» «Я подхожу», — пробормотал Кенни. «Пранарий уровня капитана и выше может ставить условия на свою искру праны. Самое частое условие — Кровный блок. Только Пронарий с той же родословной сможет поглотить такую искру. — Мне кажется, могла вмешаться Марианелла, — задумчиво сказала Ира. — Слишком уж все хорошо для нас получается. И искра боевого артефактора — какое совпадение. Но что значило то видение, ты понимаешь? Конечно, не понимал. При жизни каждый Пронарий может поглотить только три искры. Четвертое же станет смертельной. И неважно, какой у тебя ранг, владеющий или маршал, но если верить тому видению, у Кенни нет такого ограничения. Он может поглощать столько золотых искр, сколько найдет. Но разве такое вообще возможно? Слишком нечестно. Кенни сильно сомневался, что судьба решила подкинуть ему такой подарок. Изначально Кенни даже не думал поглощать искру. Вся затея была нужна, чтобы объяснить другим его способности. Сейчас он владеет семью приемами из восьми, все кроме скольжения. Умело метает ножи и владеет клинком. Крис как-то обмолвился, что он даже слабенького лейтенанта убьет, хотя сам является лишь владеющим. К тому же Кенни был уверен, что дед не сможет найти что-то стоящее. Слишком дорого стоят искры, слишком они редки. Просто так пранарий не станет сгущать искру, в основном это делают, чтобы передать часть своего опыта потомкам. А потомки редко решаются продать искры своих предков, тем более такие качественные, как та, что сейчас в Кубе. В мире праны продавать искры своих предков — табу. Поэтому патриарх Максимум мог разрешить Крису купить искры чужаков, И то, слабые искры, лейтенантов. «Тебе решать, Кенни», — заговорил Крис. Выглядел он серьезно. «Но на твоем месте я бы поглотил эту искру. Так ты сэкономишь много времени». «Я подумаю», — кивнул Кенни, принимая совет деда. «Ты подумай», — Крис поднялся. «Скажи позже о своем решении. Я пошел к патриарху, спрошу про червя-шляпника». «Хорошо». Кенни растерянно кивнул. Хлопнула дверь, Крис вышел. «Я получил понимание из второго видения», — тихо сказал Кенни. «У меня нет ограничений в количестве поглощаемых искр». Э -э, Ира не могла найти слов. «Это же огромное преимущество!» «Мягко сказано», — усмехнулся Кенни. Он взял куб в руки и вгляделся в золотистое зернышко. «Офигеть просто!» «Но нам лучше не торопиться». Ира взяла себя в руки. «Это видение может и врать. У нас всего три шанса поглотить искру. Нельзя торопиться». «Согласен», — кивнул Кенни. «А в видении не было про цвет искры. Может, и на него нет ограничений?» — в предвкушении уточнила Ира. «Всего бывают шесть видов искр, и они соответствуют окрасу праны». «Желтая, голубая, зеленая, розовая, золотая и последняя — уникальная. Поглощать можно только искру подходящего окраса. То есть, если Кенни захочет усвоить розовую или зеленую искру, он получит мощную отдачу и может даже умереть». «В видении было сказано только о количестве», — чуть подумав, ответил Кенни. «Я могу поглотить столько золотых искр, сколько получится». — В тайнике голоса есть как минимум одна золотая искра. Он упоминал. — Не лучше сперва забрать ее? Вдруг она принадлежала великому генералу или даже маршалу? — Да, так было бы лучше, — вздохнул Кенни, положив куб на стол. — Но надо сперва узнать про радужного червя. Если его слишком трудно достать, стоит поглотить эту искру, чтобы стать сильнее. Не забывай про третье видение. — Согласна. «Кстати, что насчет первого и третьего видения? Что ты видел, какие знания получил?» «В первом я увидел только картинки, как ты во втором. А в третьем то же самое, что и ты — опасность, связанная с черным деревом». «Вот как!» — задумалась Ира. «Первое видение было для меня, второе — для тебя, а третье — для нас обоих». «Видимо, так», — согласился Кенни. «Ты будешь тренироваться?» Да. «Тогда я в мир духов», — решила Ира. «Вернусь через несколько часов, посплю немного и буду охранять тебя, пока ты будешь спать». «Хорошо», — Кенни потянулся. Он был в предвкушении. «Впереди многие часы тренировок. Как правило, на полное усвоение знаний из искры у Пронария уходит от одного до трех дней». Крис посоветовал внуку сидеть три дня дома и не выходить, чтобы наверняка обмануть всех остальных. И Кенни собирался так и сделать. Он хотел в эти дни сосредоточиться на тренировках праны. Вдруг, наконец, получится создать камушек, как написано в свитке. Крис не скрывал, что купил золотую искру для внука, и все пронарии деревни знали об этом. Их мнения насчет поступка Криса разнились. Кто-то считал расточительством давать ребенку, только ставшему пранарием искру праны. Они говорили, что усвоит десятилетка из искры опытного пронария. Только приемы, и то, вероятно, не все. Не лучше ли сперва выучить приемы, создать хотя бы первую технику, и только потом поглощать искру? Ведь тогда опыт, полученный из нее, будет гораздо ценнее. Более знающие люди говорили, в некоторых больших кланах детям сразу дают искру, чтобы пропустить 2-3 года тренировок. Познав все приемы, ребенок сразу может переходить к главному — создавать техники. В таких кланах нередки случаи, когда дети в возрасте 12-13 лет становились мощными лейтенантами и готовились стать капитанами. Пока Крис искал червя-шляпника, а не пытался создать из праны камень, Ира сосредоточилась на мире духов. Почему-то она сразу поверила в три видения — и хотела использовать первое, которое предназначалось лично ей, чтобы добраться до большого зала и статуи девушки с синими глазами.